Когда они поинтересовались, чем занимается мой отец, я сказала, что он владелец закусочной, что было не очень далеко от правды, поскольку папа подаёт варёные яйца на закуску. Миссис Буканан спросила о стипендии в американскую академию в Нью-Йорке, и я сказала, что хочу там учиться. Она спросила, нет ли у меня другого варианта, и я ответила Бруклин. Они сказали большое спасибо. Правила конкурса запрещают матерям девушек находиться в отеле. Но мать Кэй Боб Бенсон прячется за пальмой в катке, и каждый раз, когда Кэй Боб Бенсон проходит мимо нее, высовывает голову из листьев и шипит, чтобы она поправила прическу или улыбнулась. Ее все видят сквозь пальмовые листья, не знаю, кого она думает одурачить. 7 августа 1959 года. Сегодня был конкурс купальных костюмов. И Дарси предупредила, чтобы я внимательно смотрела, куда сажусь. В прошлом году одна девушка потеряла много очков, когда по ошибке посидела на плетёном стуле прямо перед выходом на подиум. Я ждала своей очереди стоя. У этой Маргарет Пул, которая собирается стать мисс Миссисипи, шикарная фигура. Вы должна признать, что у Кей Боб Бенсон тоже. Вы не поверите, что учудили Дарси и Мэри. Дарси сама шила купальник и на заду у неё большими буквами написано: "Посетите Rock City". Этого показалось им мало, и следом вышла мэри насквозь мокрая в ластах и маске со строгой в руке. Все просто упали. Папа оказался прав насчёт моего таксиста. Он обо мне прекрасно заботился. Даже не приходится ему звонить, когда я освобождаюсь. Выхожу из отеля, а он уже тут как тут. Всегда спрашивает, как прошёл день, и я ему всё рассказываю. Думаю, ему это приятно. Он напоминает мне какого-то актёра, не могу вспомнить какого. Сегодня огласили имена тех, кто прошёл в финал. Первые объявили K-pop, а когда назвали имя Маргарет Пул, Мэри Дарси, Джо Элен и Пенни, в один голос воскликнули: "Какой сюрприз!" У миссис Маклей был такой вид, будто она готова их убить. Мое имя тоже назвали. И уж как я обрадовалась не описать. Прямо не могла дождаться, так хотелось поделиться с моим водителем. Поэтому всего один стаканчик выпила с девчонками, чтобы отпраздновать. Внизу мне пришлось пройти сквозь всех конкуренток, которые не попали в финал и выезжали из отеля. Я о них не подумала. Они сделали вид, что им все равно, но было ясно, как им паршиво. Некоторые так же талантливы и красивы, как те, кого выбрали. Дурацкий конкурс, к тому же, все решено заранее. И меня-то выбрали только потому, что на девятое число им требовался юмористический номер. Я рассказала таксисту о своих чувствах, но он был не особо разговорчив. 8 августа 1959 года. Сегодня снова нужно было исполнять наши номера. У Пенни такое похмелье, что она стояла на сцене и только открывала рот, а Мэри за занавесом вместо неё пела. Судьи ничего не заметили, решили, что Пенни простудилась. Сюси, Свиттер, я приберегла для второго раунда. Им понравилось. Дни мы отдыхали, пока судьи решали, кто будет выступать на сцене театра Стейт, и сегодня вечером в загородном клубе Тупела Каждый год в последний вечер перед заключительным торжественным этапом конкурса Лига юниоров и молодёжная секция местных торговых палат устраивают для финалистов ужин в загородном клубе, после того, как их представят собравшимся, некоторые показывают свои номера. Я поднялась в комнату Дарси и постучала. Она открыла, но внутрь меня не пустила, потому что они репетировали номер, который покажут сегодня в качестве прощального представления. Так что я спустилась на улицу, села в своё такси номер 22 и поехала перекусить. Спросила мистера Смита, не хочет ли он со мной сходить в ресторан, но он предпочёл подождать в машине. Я купила ему барбекю и кока-колу. Когда я вернулась в отель, всех финалистов пригласили в банкетный зал, где зачитали имена девушек, которые выступят в загородном клубе. Я была в списке. Мэри Пенни и Джо Элен тоже. А с нами Кейбб Бенсон и Маргарет Пул. Сюрприз, сюрприз. Дарси не выбрали. Но миссис Маклей сказала: "Я уверена, Дарси не станет возражать, если её не пригласят снова играть в Цветущий Жан".